Виктор Бороздин Медовые камешки в рыбачьем поселке На лето Илга приехала к бабушке на берег Балтийского моря в рыбачий поселок. Илга говорит, что теперь у нее два дома. Один в городе, где мама и папа, а другой в рыбачьем у бабушки. А вот где лучше, она и сама не знает. Ей нравится и там, и там. Море Илга увидела впервые. Оказывается, оно большое-пребольшое. Большое. Даже если залезть на самое высокое дерево, то другого берега все равно не увидишь. Из бабушкиного дома слышно, как шумит море. Иногда совсем тихо, словно рассказывает что-то. Иногда громко и грозно. Рыбачий поселок небольшой, в одну улицу, и даже Илга в нем ни разу не заблудилась. Свой дом она сразу запомнила, по акации, которая растет возле крыльца. А кроме того, напротив дома стоит столб с зарубиной. Таких столбов в поселке много, но они все без зарубинок. На этих столбах рыбаки сушат сети. От сетей всегда пахнет морем и рыбой. Илга любит смотреть, как женщины чинят сети. Ее бабушка тоже чинит. Она хоть и старенькая, но когда в колхозе много работы, всегда помогает. «Бабушка, а кто сеть рвет? Рыбины?» – спрашивает Илга. «Ну, когда рыбины, а когда за камни зацепятся, вот и рвутся. А можно я попробую чинить?» «Отчего ж, попробуй!» «А как? Вот продень сюда и сюда, а потом накинешь петлю и затянешь узелок». У бабушки все получается ловко. Илге кажется, что и у нее так же получится, но у нее нитка путается и узелок затягивается не там, где надо. – Ничего, – говорит бабушка, – подрастешь – научишься. Все вырабачим хорошо, только вот подружек Илга сразу не нашла. Другие девочки живут далеко, в конце поселка, а рядом только Женька-жук, но он старше ее и по-настоящему водиться с ней не хочет, даже удить рыбу с собой не берет. У самого моря. Хорошо у моря. Солнце так и припекает, ветер куда-то улетел, должно быть, в другие страны, и море, успокоившись, задремало. Ленивые волны нехотя набегают на пологий берег, шуршат на песке и также нехотя отходят назад. На берегу полно купальщиков, больше всего ребят, они кувыркаются на песке, кричат, смеются, поднимая брызги бегут в море и плывут на перегонки, резко взмахивая руками. Илга плавать не умеет, поэтому плещется у самого берега. Вот если бы научиться плавать, как те мальчишки! Илга отыскала прутик и стала на песке рисовать море, девочку с косичками. Девочка заплыла далеко-далеко, туда, где море встречается с небом. Илга хотела нарисовать и солнце, ведь солнце тоже каждый вечер купается. Но тут сзади подскочил мальчишка, вырвал у нее прутик и бросился бежать в море. «Отдай – Отдай! – закричала Илга и пустилась за ним вдогонку. Мальчик бежал быстро, но когда вода стала ему выше колен, Илга догнала его. Тогда он бросил прутик и, окатив Илгу брызгами, побежал назад. Илга поймала в воде протик и от радости подпрыгнула. А когда снова встала на ноги, то вдруг почувствовала, что она под водой, и только затылок печет солнце. Она так растерялась, что стояла, не шевелясь. Но вот волна, которая ее накрыла, отошла, и Илга увидела все сразу: и небо, и чаек, и ребят на берегу. А прямо перед собою чью-то загорелую спину. Вдохнув в воздух, Илга хотела закричать, Но тут подоспела новая волна, и вместо крика у нее получилось буль-буль-буль. И вдруг кто-то сильно рванул ее кверху. Вода стекала с волос, мешала смотреть, но Илга сразу узнала Женьку. — Это ты? — удивился он. — Ты что тут делаешь? — Я? Я? — А ну марш отсюда! И Женька стал подталкивать ее поближе к берегу. — Вот скажу бабушке, тогда будешь знать! Илга молчала. Морская вода, которую она все-таки глотнула несколько раз, оказалась ужасно горькой, просто противной. Илга отплевывалась. Они выбрались на берег. И тут Илга заплакала. – Ладно, не плачь, – сказал Женька. – Так и быть, не скажу бабушке. Только в другой раз не тони. Илга вытерла глаза, схватила платье и, не надевая, побежала домой. дюны. От поселка к морю идут песчаные дюны. Вверх, вниз, вверх, вниз, словно морские волны. Бабушка говорит, они и были волнами. Когда-то давно-давно рассердился морской царь на людей за то, что они много рыбы ловили, и решил разрушить их дома. Взволновал царь море и погнал огромные волны на берег. Бегут волны, торопятся, друг дружку подгоняют, все ближе, ближе к домам подбираются. Вот уж под их напором крайние дома затрещали, закачались, еще немножко и рухнут. Но тут вышли из-под земли волшебные человечки, взмахнули волшебными палочками, и те морские волны, что были на берегу, превратились в песчаные дюны. С той поры, сколько бы ни сердился морской царь, сколько бы ни бушевало море. Но едва морская волна коснется берега, как тут же в испуге бросается назад. С грохотом сшивается с бегущей навстречу волной, шипит, пенится, словно уговаривает. «Не ходи, вернись, превратишься в песок!» Илге хочется знать, сказка это или по-правдошнему так было. Она захватывает пригоршню песка, пересыпает из ладони в ладонь. Песок как песок нисколько и не похож на воду, но от сильного ветра дюны словно оживают, по их пологим бокам струйками течет песок, и Илге кажется, что дюны вот-вот снова превратятся в морские волны. Медовые камешки. В плохую погоду Илга сидит дома. Одной, конечно, скучно, но Илга всегда находит какое-нибудь дело. Больше всего она любит играть в камешки, сядет на лавку или на пол, возьмет в руку пять камешков, подбросит один, а четыре положит. Потом снова подбросит, и пока камешек летит, надо успеть схватить с полу один, два или три, сколько задумал. В этом большая ловкость нужна. Впрочем, вы и сами знаете, и, наверное, не раз играли в эту игру. Только камешки у вас просто голыши, а уилги... Сразу и не объяснить, какие. Они необыкновенные, желтые и прозрачные, как мед. Илга сначала так и думала, что кто-то накапал свежего меда, капли эти затвердели и получились камешки. Она даже понюхала, а потом лизнула их. Но камешки были совсем не сладкие и ничем не пахли. Илга нашла их в бабушкиной деревянной коробочке. Коробочка эта старая, вся почерневшая и стоит на таком же старом комоде, возле зеркала. Когда Илга впервые заглянула в эту коробочку, у нее даже глаза разбежались. Там были разные бусы, серьги и все из медовых камешков. Илга тут же все это нацепила на себя и стала красоваться перед зеркалом. Но пришла бабушка, и все пришлось положить на место. Только пять прозрачных камешков бабушка разрешила взять для игры. Был в коробочке и еще один, шестой камешек. Он Илге больше всего понравился, даже больше бус. Лежал он отдельно от других, завернутый в тряпочку. Но бабушка строго-настрого приказала, чтобы Илга его не брала. А камешек этот был удивительный. С виду такой же желтоватый, такой же прозрачный, как и другие. Но внутри у него сидел паучок. Да-да, настоящий паучок. Сверху посмотришь, спинка видна. Перевернешь камешек, брюшко и лапки. Бабушка, как паучок туда залез? – спросила Илга. – Не знаю уж, как то залез. Если хочешь узнать, сходи к дедушке Янису, он тебе все расскажет. Дедушку Яниса Илга знала хорошо. Он жил через дом от них. Был он старенький, нигде уже не работал, но часто Илга видела через окошко, как он, сидя за столом, что-то мастерит. А вот что, она не знала, а спросить стеснялась. «Зачем деревья плачут?» Дедушка Янис был как раз дома, когда Илга постучала к нему. «А, гостья!» – сказал он, улыбаясь. «Заходи, заходи! Ну, что там у тебя?» «Вот», – сказала Илга и положила на стол камешек, в котором, растопырив тонкие лапки, сидел паучок. «Как он сюда попал, а, дедушка?» «Хорош, паучок! А ты знаешь, что это за камешек?» Медовый? Неуверенно сказала Илга. Нет, это янтарь, затвердевшая смола. Ну, вроде как сосновые слезки. Разве деревья плачут? спросила Илга. Конечно, слезы у деревьев вроде как лекарство. Вот ветром сломает сук, или лопнет у дерева кора. Пойдет дождь, попадет вода в трещинку на сломанное место и начнет дерево гнить. А там появятся жучки, червячки и станут точить. Глянешь, дерево еще молодое, а уж почти в труху превратилось. Немножко постояло и свалилось. Вот деревья и научились плакать. Как только появилась трещина, сразу же в этом месте вытекает сок. Ну, вроде как слезы. Сосновые слезы, смола, кусты, клейки. Недаром говорят пристал как смола» снова сосновые слезы, и все трещины, все ранки словно клеем заклеивают. Тут уж никакой дождь не страшен. Вот и выходит, что деревья плачут не просто так, они сами себя лечат. «Дедушка, а как паучишка в эту смолу попал?» – спросила Илга. «Сейчас расскажу». Дедушка Янис достал трубочку, набил ее табаком, и, когда трубочка раскурилась, продолжала. Как паучишка в плен попал. – Было это давным-давно, не сто и не тысячу лет назад, а столько, что и не сосчитать. Тогда и поселка нашего не было, да и моря здесь тоже не было. – Не было? – удивилась Илга. – А где же оно было? – Очень далеко отсюда, а здесь росли дремучие леса, Сосны такие высокие, что, если захочешь посмотреть на верхушку, шапка с головы свалится. Вот и в те времена, кроме диких зверей и птиц, в лесах много всякой мелюзги водилось. Жучки, червячки, комарики, мошки. Жил тогда и очень сердитый паучок. – Этот самый, что в камешке сидит? – спросила Илга. – Этот самый. Поселился он на старой сосне. Кора у сосны вся в трещинах, мхом обросла. В ней паучку прятаться легко и паутину сплести сподручно. Сплел паук свою сеть, а чтобы ветром ее не сдуло, крепко-накрепко к коре прикрепил, сам в трещину спрятался. «Вот сидит он, добычу ждет», — продолжает дедушка. «А тут вдруг налетел ураган, по лесу шум до да треск пошел». Сосны стали с размаху ударяться верхушками друг от друга и на землю сучья до куски коры полетели. Страшно паучку, целый день просидел он в засаде, проголодался, а добычи нет. Только к вечеру, когда ураган затих, сеть кто-то вдруг дёрг, дёрг. – Муха попала? – спросила Илга. – Может, и муха, кто ж его знает. Выскочил паучок из своего укрытия и вдруг стоп! Лапки попали во что-то густое и липкое. Рванулся паучок, да не тут-то было. А густой липучки становится все больше и больше. Вот ведь хотел муху или комарика поймать, а получилось, что сам поймался. «Это он в смолиные слезки попал?» – спросила Илга. «Ну да. Вот во время грозы сосну повредила, вот она и заплакала. А паучок этого не знал». А дальше что было? Потом старая сосна совсем состарилась, упала в болото и сгнила, а смоляная слезка, в которой сидел паучок, осталась, ведь смола не боится воды. И вот прошло много-много лет, ни сто и ни тысяча, а, как я уже говорил, не сосчитать сколько. И чем дольше лежали в земле смоляные слезки, тем становились тверже, пока не превратились в янтарь. Потом сюда пришло море, постепенно оно размыло песок и стало выбрасывать янтарные камешки на берег. Один камешек, в котором сидел паучок, подобрала твоя бабушка. Вот и весь рассказ. Прощай, пуговка. Илга вышла от дедушки Яниса, и первое, что ей попалось на глаза, были сосны. Они росли тут же за домами. Раньше Илга их совсем не замечала. Да и соснам до нее никакого дела не было. Но сейчас они помахивали пушистыми верхушками и словно звали ее к себе. Поди, посмотри сама, из чего янтарь получается, ведь мы тоже умеем плакать. И Илга подбежала к ним. Смоляные слезки она нашла не сразу. Поблескивали где-то там, высоко, но ведь до них не дотянешься. И только у одной сосны слезка оказалась низко. Была она большая, с половинку грецкого ореха. Сверху слезка уже застыла и была гладкой, но когда Илга подцепила ее ноготком, внутри смола оказалась липкой и очень тягучей. Чтоб в нее посадить?» – подумала Илга. Она огляделась. Но поблизости была лишь трава, сухие ветки да песок. Ничего подходящего. В кармашке она нащупала пуговку. «Посажу пуговку». — решила Илга. — Если эта слезка потом станет янтарем, и через много-много лет его найдет кто-нибудь, пусть узнает, какие у меня были пуговки. И она стала заталкивать пуговку в смоляную слезку. Но той словно не хотелось лезть в смолу, и краешек ее все время вылезал. Наконец Илга и его залепила. — Ну вот и все. Прощай, пуговка! — сказала Илга. Уж если тебя найдут, то ни почем не догадаются, как ты сюда попала. В лодке. Быстро проходит лето. Солнце еще припекает, но не так жарко. Вода в море стала холодной и купаться нельзя, а песок еще теплый и по дюнам лучше всего бегать босиком. У причала Женька и его приятель додька красят лодку. Илги тоже хочется покрасить, но она не просит, разве дадут? У Женьки все лих получается. Он кистью раз-раз глядишь пол лодки уже покрашено. Дочка тот медленно и так смешно, куда кисточкой ведет туда и языком тянется, словно язык ему помогает. Но зато краски ни одной капельки не прольет и уж если полоску ведет, никуда в сторону не заедет. Жень, а когда покрасите лодку, нас покатают? спрашивает Илга. Ей очень хочется, чтобы Женька сказал «покатают». «На этой нельзя», — говорит Женька деловито. «Надо, чтоб краска просохла». «А на той?» «А на той можно», — говорит дочка. «Сейчас мой брат придет, попросим. Только ты оденься потеплее, а то в море ветер знаешь какой, и хлеба захвати, чаек кормить». Илга срывается с места, А когда, запыхавшись, прибегает назад, моторка уже трещит. За рулем сидит Дотькин старший брат Вася, в промасленной куртке и в кепке, надетой назад козырьком. Лодка полна ребят. – Скорее, скорее, – кричат они Илге. Чем дальше в море идет лодка, тем сильнее дует ветер. И такой настырный, лезет за воротник, холодит ноги, а то как как катит брызгами, ух ты! Илга закрывается руками. А Женька не прячется от брызг, ему, наверное, не нравится. Он стоит на корме, подставив лицо ветру, и вихор на его затылке трепыхается смешно и задорно. Над головой чайки так снуют, кричат что-то. Илго бросает кусочки хлеба, чайки камнем падают вниз и подхватывают их. И как они среди пены и волн замечают? – Смотри, – говорит дочка, чайки хоть и крикливые, А живут, наверное, дружно. Видишь, за одним кусочком никогда две чайки не бросаются, только одна, а другая уступает ей. Хлеб у Илги кончился, и чайки кричат уже далеко. Илга смотрит вперед и видит только море и небо. Ей становится страшновато. Лодка качается, волны качаются, даже облака на небе и те качаются. И она оборачивается. Берег Вон он, не так уж и далеко, а зато сколько видно! Вон бабушкин дом, вон дедушки Яниса, а от Женькиного видна только красная крыша из черепицы. А слева от поселка за леском оказывается еще поселок, наверное, тоже рыбачий. Ветер снова распахивает полы и пальто и лезет за шиворот. Илга съеживается в комочек. Дрожишь? спрашивает дочка. Чуть-чуть. А ты что, платок не захватила? Теплее было бы. Ой, а у меня есть. Я совсем забыла. Илга вытянула из-под пальто пестрый платочек и накинула на голову. Еще бы немножко, и она успела бы завязать на шее узелок, но тут налетел ветер, он словно подкарауливал, и вырвал платок из ее рук. Ой! Только успела крикнуть Илга. Ой! Крикнул кто-то еще из девочек. Если бы не Женька, платок бы улетел в море. Но Женька вскочил на край лодки и, как вратарь ловит футбольный мяч, поймал на лету Илгин платок. «Ура!» – закричал додька. «Ура!» – закричали все остальные ребята. Но закричали должно быть слишком рано. Лодку вдруг подбросило на волне и Женька, потеряв равновесие, полетел в воду. Падая, он уцепился рукой за борт лодки и повис по поясу в воде. «Упал! Дядя Вася, Женька упал! Скорее, он утонет!» – закричали ребята. Мотор сразу умолк, и Вася вскочил, чтобы помочь Женьке. Но ребята уже тянули его. Кто за рубаху, кто за штаны. «Давай, давай!» – кричали они. «Еще немножко!» Лодку качала, и Женька никак не мог взобраться на борт. Наконец, Вася, крепко схватив его за руку, рывком втянул в лодку. «Тяни его, тяни!» – кричали ребята. Испуг уже прошел, и всем стало вдруг весело. «Женя, ты здорово! Как вскочил, а потом как...» «Раздевайся скорей, выжмем!» – сказал додька. От холодного купания Женька был весь красный. Пока выжимали одежду, лодка полным ходом шла к причалу. На, да, а платок-то утонул? — спросил дочка. Нет, вот он. И Женька протянул Илге мокрый платок. — На, да держи крепче, чтоб не улетел. Кто их поймал? За день Илга так набегалась, что ног под собой не чует, а вечером села возле бабушки, прижалась к ней и просит рассказать сказку о волшебных человечках, Тех, что остановили морские волны и превратили их в дюны. Человечки эти очень маленькие. Их каждый мальчишка обидеть может. Поэтому живут они под землей в янтарных домиках. И наружу выходят только ночью, когда все ребята спят. Илге очень хочется увидеть этих человечков. И перед тем, как заснуть, она лежит тихо-тихо, чтобы не спугнуть их, если они придут. А они не приходят. Но однажды... Впрочем, я расскажу все по порядку. Случилось так, что бабушка заболела. Она весь день лежала и вставала лишь, чтобы покормить Илгу. Сама она почти ничего не ела, все больше пила. «Бабушка, ты не вставай!» – говорила Илга. «Я все сделаю, ты только скажи, что нужно!» В этот день Илга даже гулять не пошла, лишь сбегала на минутку к дедушке Янису попросить для бабушки порошки. По дороге ей встретился Женька. «Ты куда?» – спросил он. За лекарством бабушка заболела. А ты на море?» «Ага. Жень, а когда море станет теплым, ты меня научишь плавать?» «Море не станет теплым. И вообще, я девчонок не учу. Они чуть хлебнут водички, сразу в слезы». «Ну я и без тебя научусь», – обиделась Илга. В этот вечер она легла спать рано и проснулась, как только рассвело. Бабушка еще спала, но на кухне кто-то плескался. Илга подумала, что это мама приехала. Она сбросила одеяло и побежала на кухню. Но мамы там не было, а на лавке в тазике плескались две круглые, как блин, камбалы. – Откуда вы взялись? – удивилась Илга. – Кто вас поймал? – Ой, они, кажется, говорят. Она схватила одну рыбину и поднесла ее к уху. Но камбала лишь открывала и закрывала рот, а что говорила, ничего не было слышно. – Может, она пить просит? – подумала Илга. – А воды у них мало. И, положив камбалу обратно в тазик, вылила в него кружку воды. Рыбины сразу оживились, рты их перестали открываться А когда Илга попробовала погладить одну из них, камбала вдруг ударила хвостом по воде, да так, что чуть не выпрыгнула из тазика. Илга еле удержала ее. – Ты что там балуешься? – спросила бабушка. – Это не я. Это рыбина тут прыгают. Ой-ой, они меня все обрызгали. Бабушка, кто их принес? – Не знаю, – сказала бабушка. – Я спала. – А может, это волшебные человечки ночью приходили? — Может, человечки, — ответила бабушка и улыбнулась. — Ну да, они. Ведь ты сама говорила, что они добрые и всегда помогают кому нужно. Ветка облепихи Вечером бабушке стало легче. Но совсем она еще не выздоровела и продолжала лежать в постели. Илга решила, этой ночью волшебные человечки, наверное, опять придут. Ей очень захотелось подкараулить их. Когда легла спать, она долго лежала с открытыми глазами. На улице кто-то прокричал Вася! Потом затрещала моторка все тише, тише, пока не смолкала совсем. Наверное, очень страшно ночью плавать по морю, подумала Илга и потеплее укрылась одеялом. Где-то на краю поселка залаяла собака. Лайла не зло, должно быть так, от нечего делать. Тяжело ступая, кто-то торопливо прошел мимо дома, а в самом доме по-прежнему тихо. — Ну, вот что-то скрипнуло. Илга насторожилась. Нет, эта бабушка повернулась на другой бок и под ней заскрипела кровать. Зашла луна. В доме стало светлее. Голубой лучик, прорвавшись между двух занавесок, светлой полосой лег на Илгину постель. Илга подставила под лучик ладонь, и ладонь осветилась так ярко, что на ней стала видна каждая бороздка. И Илга подумала, что вот так, наверное, и волшебные человечки выходят из-под земли, снимают с головы волшебные шапочки и подставляют их под лунный свет. Когда шапочки до краев наполнятся голубыми лучиками, они несут их к себе под землю, туда, где их домики, и на их улице становится светло. «А что, если я попробую поймать эти лучики?» – подумала Илга. Она быстро сжала кулачок и с головой нырнула под одеяло. Разжала пальцы, но лучиков уже не было. «Ну, конечно!» – с грустью подумала она. «Ведь моя ладонь не волшебная!» Она всего лишь на секунду закрыла глаза, а когда открыла, в доме было совсем светло. «Опять проспала!» – с обидой сказала Илга. Ведь человечки, если и приходили, то уже ушли. Неожиданно она почуяла, что в доме пахнет чем-то очень вкусным. Потянула носом... Чем же это? Духами? Нет, духи у мамы пахнут не так. Илга встала, и вдруг на кухне, на том самом месте, где вчера стоял тазик с рыбами, она увидела свежесломанные ветки. От них-то и шёл этот удивительный вкусный запах. Илга взяла одну ветку. Она была осыпана желтовато-оранжевыми ягодками. Илга не удержалась и отщепнула несколько штучек. Ягоды оказались кисленькими и очень душистыми. – Бабушка, бабушка! – закричала Илга. – Смотри, что у нас есть! Бабушка повернула голову. – Это внученька Облепиха. Мы из нее кисель варить будем. Знаешь, какой кисель получится? Объедение! Мне как раз кисленького хотелось, во рту все пересохло. Бабушка встала, ей уже полегчало. А когда она сварила кисель, и они с Илгой съели по целой чашке, голова у нее совсем перестала болеть. Кисель получился удивительно вкусный, такого Илга еще никогда не пробовала. В этот день она рассказывала всем соседям, что ночью к ним приходили волшебные человечки и принесли облепихи. Соседи слушали ее и улыбались. Один лишь Женька-жук как-то странно пожал плечами, а потом подошел к Илге и, глядя на нее озорными глазами, сказал «Я думал, ты большая, а ты совсем еще глупенькая!» Повернулся и ушел. И почему он так сказал? Необыкновенная находка. Два дня бушевало море. Тяжелые волны одна за другой с грохотом бросались на берег, обдавая его холодными брызгами. В такую непогоду даже бесстрашные рыбаки не вышли в море, и их моторки были спрятаны в укрытии. Берег опустел, не видно было и ребятишек. Вот почему никто не заметил, как волна выбросила на песчаный берег два коричневых камешка. Илга сидела у окна и смотрела, как бушует непогода. От ветра акация в палисаднике вся изогнулась, и ветки ее колотились о раму, словно просили Илгу пустить их в дом. Потом пошел дождь, косой и сильный. Капли дробно застучали в окно. Но Илга и им не открыла окошко. Тогда капли, словно обидевшись, медленно поползли вниз по стеклу. Скоро дождь кончился. мало помалу утихомирился и ветер. И Илга, наконец, смогла выйти на улицу. Море все еще шумело, но уже тише. По небу быстро-быстро летели серые облака. Илга сбежала вниз, к самому морю, и вот тут-то она увидела на песке два коричневых камешка. Вернее, сначала увидела один. Он был отколот, и отколотое место блестело, как стеклышко. Илга подняла его и стала рассматривать. Камешек был легкий и в отколотом месте золотисто-желтый и прозрачный, как мед. Это был янтарь, Илга сразу догадалась. А внутри камня росла травка. Даже без увеличительного стекла была видна каждая травинка, каждый стебелек. Второй камешек был непрозрачный, и Илга не могла увидеть, было что-нибудь в нем или нет. Она побежала к дедушке Янису. — И правда травка, — сказал дедушка, рассматривая камешек. — Дедушка, а со второго ты срежешь корочку? — а то не видно, вдруг в нем тоже что-нибудь есть. Срешу, сказал дедушка, только потом, а сейчас беги домой, пап с мамой приехали. Илга схватила камешек с травкой и побежала домой. Папу и маму она давно не видела и очень по ним соскучилась. Волшебный человечек Вот ведь как бывает, целых два дня Илга сидела дома и никто не приезжал. А стоило ей на минутку сбегать к морю и на полминутки к дедушке Янису, как приехали и папа, и мама. Илге хотелось рассказать им все сразу, и о волшебных человечках, которые приносили им облепиху и рыбу, и о янтарном камешке, в котором сидел паучок, и о том, как она каждый день бегала к морю, все хотела найти такие камешки, но они не попадались, и вот сегодня после бури пошла и сразу нашла. «Вот эта травка, — говорила Илга, показывая свой камешек, — росла давно-давно, когда здесь не было ни дома, ни сада. Смоляная слезка капнула на нее и застыла, и травка так и осталась в ней». «Потом, потом расскажешь! — засмеялась бабушка. — Сейчас давайте пить чай с городскими гостинцами!» Илге очень не терпелось скорее узнать, есть во втором камешке что-нибудь или нет и после чая она два раза бегала к дедушке Янису. – Пока ничего не видно, – говорил дедушка. Вечером, когда Илга собиралась побежать в третий раз, дедушка Янис вдруг пришел сам. – Вот, – сказал он и положил на стол маленькую коробочку. Илга смотрела, но не верила глазам. Перед ней в коробочке был гладко отшлифованный кусочек янтаря, а в нем крошечный с ноготок человечек. Человечек сидел на крутом берегу и удил рыбу. «Кто это?» – удивилась Илга. «Волшебный человечек», – сказал дедушка Янис. «Ты ж хотела его видеть». «А как он сюда попал? И где его волшебная шапочка?» «Хм, вот про шапочку-то я и забыл», – огорчился дедушка. «А впрочем, в ней все и дело. Будь у него волшебная шапочка, он бы выбрался из янтаря». Ну а так, застрял в нем, как тот паучок. «А ну-ка, дайте мне посмотреть», — сказала бабушка, надевая очки. «Ты, дед, я вижу, тоже начинаешь сказки рассказывать. Верно, человечек!» «А на затылке вихор торчит», — сказала мама. «Точь-точь, как у паренька, который у вас тут по улице бегает. Как его, Женька что ли, зовут?» «Женька-жук», — подтвердила Илга. «Ой!» «Он и правда похож на Женьку, можно я ему покажу?» «Конечно!» – сказал дедушка Янис. «Только янтарь из коробочки не вынимай, а то потеряешь!» Мальчишки из Рыбачьего Женьку и дочку Илга нашла на улице. «Ты что?» – сказал Женька. «Опять пришла сказки о волшебных человечках рассказывать!» «Вовсе это не сказки», – ответила Илга. Волшебные человечки и по-правдушнему есть. Вот один у меня тут в камешке сидит. «Чего-чего?» «Посмотри!» Илга протянула коробочку. «Где ты взяла?» «У моря нашла?» «Такой гладкий?» «Нет, это дедушка Янис так сделал». «А, тогда все понятно!» Дочка, посмотри, верно, как настоящий человечек?» «Верно! А как он туда попал?» «Сейчас увидишь!» И Женька ловко вынул янтарь из коробочки. «Не вынимай!» – запротестовала Илга. «Дедушка не велел!» «Эх ты! Да ведь дедушка нарочно так сказал! Вот смотрите!» И Женька повернул камешек обратной стороной. Но там было что-то нацарапано, и все. «Это дедушка так сделал!» – сказал Женька. «Ножичком нацарапал человечка!» Только смотреть на него надо с другой стороны, вот отсюда. Женька снова повернул камешек, и волшебный человечек по-прежнему сидел в нем и удил рыбу. «А скажешь, и паучка дедушка сделал?» – спросила Илга. «Нет, паучок-то настоящий. На него с какой стороны не посмотри, все равно видно». «А волшебные человечки тоже настоящие!» – сказала Илга. «Вот и нету!» А кто, по-вашему, рыбу и облепиху нам приносил, когда бабушка заболела? Кто? Ах, рыбу! Мальчишки переглянулись и ничего не сказали. До свидания, янтарный берег. Через день Илга уезжала, лето кончилось, и мама с папой увозили ее в город. В последний раз Илга сбежала по дюнам к морю, Вода была такая холодная, что обжигала руки. – До свидания, море, – сказала Илга, – до свидания, янтарный берег, до свидания, медовые камушки! Она немножко постояла и побежала проститься с дедушкой Янисом. – До свидания, до будущего лета, – сказал дедушка. – А камешек тот с человечком не теряй, это памятка о ребятах нашего поселка. «Они хоть и не волшебники, но в беде никого не оставляют. Ну, кому рыб наловят, кому еще что сделают», – добавил он, улыбаясь. «Ой, так это они?» Бабушка провожала до самого автобуса. А Женька и дочка прибежали, когда автобус уже трогался. «Приезжай на следующее лето, научу плавать», – крикнул Женька. «Ладно, приеду», – ответила Илга. Женька крикнул «Еще что-то», но автобус зарычал, и Илга не расслышала. Она махала ребятам на прощание, а когда автобус завернул за угол, сунула руку в мешочек с янтарными камешками. Илга была очень довольна, что у нее есть камешек, который может рассказать не только о паучке, что жил много-премного лет назад, но и о таких ребятах, как Женька Жук и его приятель Дотька.